Глава 51. Котлован. 1 ноября, 05.55. В зале с тензорным генератором остался лишь один движущийся объект — микробот, раздутый до размеров холодильника. Он шаркал по залу и тыкался в стены в поисках выхода, набрел на труп Дрейка, отшвырнул его за ненадобностью. Выход все не находился, и поисковая программа переключилась на другой уровень. Бурить. Надо бурить. Бот нагнул к полу гусину шею, сложил лезвия, воткнул их в пластиковый пол и завертела ими, как сверлом, а потом стал доламывать просверленную дыру. Пол не выдержал, и бот неуклюже ухнул в котлован, до отказа напичканный всякими электрическими прибамбасами. Но и там он продолжал грызть, рвать и крушить. В общем, занимался тем, чему был лучше всего обучен — где-то глубоко в подполье, что-то неустанно скрежетало, гремело и лязгало. А еще громко потрескивало в такт ярко-синим и желтым вспышкам электрических искр, просвечивающих сквозь полупрозрачный пол. Из неровной дыры в полу со злобным шипением вырвалась мощная струя пара, которая густым облаком окутала потолок, последнее вздыхание сверхпроводящих магнитов. Все здание содрогнулось. Магнитные поля хаотически столкнулись и угасли. Накрывшиеся магниты резко нагрелись, и циркулирующий вокруг них для охлаждения жидкий гелий моментально вскипел. Из котлована, как каша из кастрюли, полезли гелиевые пары. Внезапно во всем здании разом погас свет, вылетели предохранители. А громадный бот со столь же тупой одержимостью все вгрызался и вгрызался в потроха любимого детища Дрейка. Кроме бездушного бота, в здании наниджен по-прежнему копошилась и одна живая душа, не внесенная в общие списки. Затем, как робот крушит внутренность котлована, осторожно наблюдал стройный подтянутый мужчина. Перемещался он медленно и плавно, избегая резких движений и ничем не привлекая внимания бота. Вот он вытащил из компьютерной стойки жесткий диск, аккуратно отсоединил разъемы плоских шлейфов и сунул диск во внутренний карман пиджака. А затем поспешно ретировался из котлована и с влез по железной лесенке к пожарному тоннелю, откуда и появился. Услышал за спиной громкий хлопок, а потом рев пламени, бот устроил пожар. Эвакуационный тоннель с прожавевшими металлическими стенками, шел горизонтально и заканчивался еще одной ведущей наверх лесенкой. Доктор Эдвард Кейтл, официальный наблюдатель от консорсума Даврас, споро поднялся по ней до самого верха. Жесткий диск у него в кармане содержал 5 терабайт бесценнейшей информации. Все наработки доктора Бена урка по тензорному генератору, начиная с самых первых проектов, и заканчивая окончательным рабочим вариантом полные инженерные расчеты, протоколы испытаний, догадаться, что именно Винсент Дрейк организовал убийство своих собственных сотрудников, было просто как дважды два. Стало ясно, что Дрейк окончательно слетел с катушек и в роли руководителя фирмы более нежелателен. Кейтл по собственным каналам вышел на кое-каких людей, которые давно уже пытались разнюхать, чем же на самом деле занимается Наниджи, и пообещал, что за определенную сумму раздобудет для них чертежи генератора. В здании он проник той же ночью. Не знал только, что и Дрейк там тоже ошивается. И вот теперь Эдвард замер на последней ступеньке лестницы, едва не упираясь головой в люк, и прислушался, что творится там наверху. Завывают сирены, хлопает лопастями вертолет. Не исключено, что придется проторчать тут, Несколько часов. Выждать, пока все уляжется. Он почувствовал, как что-то мокрое сползает по его щеке и падает на воротник. Доктор полез рукой к лицу. Ага, это вот. Щеку успел забуриться. Мужчина ощутил, как тот копошится в его мягких тканях, лезет куда-то. Не попал бы в крупный кровеносный сосуд. Эдак и до мозга доедет, инсульт устроит. Придется все-таки рискнуть. Кейтл откинул люк вверх. Вылез он самый самой гуще кустов акации у края парковки. Вряд ли кто увидит. Прямо у него перед носом, на углу площадки, стояла пожарная машина. Но ее расчет больше интересовали клубы дыма, поднимающиеся от здания. Эдвард быстро нырнул дальше в кусты, зажав щеку Щепотью Надо как-то вытащить крошечного робота. Он полез пальцем себе в рот надавил на щеку изнутри и подковырнул высунувшегося бота. Крепко придавил его ногтями, пока не щелкнуло. А затем без остановки продрался сквозь кустарник, цепляясь за колючки. Перебежав с одного пустыря на другой, Кейтл свернул за какой-то склад. Там он выбрался, наконец, с территории парка и быстро зашагал по тротуару к автобусной остановке на Ферингтонском шоссе. Присел на скамеечку под навесом, Утреннее солнце ласково золотило окрестный пейзаж. Воскресное утро. Автобуса прождешь целую вечность. Но ничего, теперь можно и подождать. Ободранный колючками пиджак, заляпанный кровью. Как раз то, что надо. И Эдвард улыбнулся. Он похож на бомжа, болячка на роже. Пристально приглядываться к такому типу никто не станет. А у этого бомжа, между прочим, при себе жесткий диск с единственным полным комплектом чертежей Бена Рурка. Больше чертежей тензорного генератора ни у кого нет. Вот так-то. По штанине его брюк стало расползаться темное пятно. Кровь. Этого еще не хватало. Доктор расстегнул ширинку и пролез рукой к ляшке. Есть. Он посадил пойманного бота на кончик поднятого пальца и пригляделся. Видно было только, как едва уловимо поблескивают крошечные лезвия. «Здорово, бот! Куда направил путь?» — промурлыкал Эдвард, припомнив Шекспира. В оригинале «Здорово, дух! Куда направил путь?» — сон в летнюю ночь, действие второе, явление первое. «Лучше не придумаешь!» — мелькнула у него мысль. «Для полноты-то образа!» — псих разговаривает собственными пальцами. «А что, теперь он вольная птица?» на данный момент представляет исключительно собственные интересы. Кейтл растер бота между пальцами и вытер перемазанные кровью руки о штаны, как клопа давишь. Мимо, истошно забывая сиреной, промчалась пожарная машина. Неделю спустя лейтенант Дэн Ватанабе подправил экран ноутбука, поставленного на тумбочку возле больничной койки, на которой лежал Эрик Дженсен. На экране застыло увеличенное изображение бота, разрезанного вдоль, все потроха на виду. Наконец-то опознали того неизвестного азиата, про которого я упоминал. Его звали Джейсон Чу, — рассказал полицейский. Эрик медленно кивнул, нога вся в повязках, лицо бледное, осунувшееся, анимея от потери крови, по-прежнему давало о себе знать. «Джейсон Чу», — проговорил он, — «работал». «На Rexatec. Это та компания, у которой изначально были патенты на технологию производства дрона Hellstorm. Выходит, что мистер Чу организовал незаконное проникновение в Nanijin, чтобы выяснить, каким именно образом Nanijin использует принадлежащие его компании патенты. Именно так», — кивнул Эрик. «И поэтому вы соответствующим образом запрограммировали охранных ботов, только не с целью кого-то убить». На убийство их перепрограммировал Дрейк. дженсон прикрыл глаза, некоторое время подержал их закрытыми и снова открыл. «Но обвинения можете предъявить именно мне. Мой брат погиб, и в этом моя вина. Мне уже плевать, что со мной будет». «Никаких обвинений никому не предъявлено. Пока что», — ответил Ватанаба, тщательно выбирая слова. Вошла медсестра. Время истекло. Она проверила окружающие пациента, мониторы, и обратилась к Ватанабе. «Парни, вы усекли намек? Или мне позвать врача?» «Я не парень, мэм», — вежливо отозвалась Дороти Герт, поднимаясь со стула. Дэн встал вслед за ней. «Дороти очень хотелось бы получить действующий экземпляр бота для анализа», — сказал он на реку. Тот пожал плечами. «Все они где-то возле ядра генератора, нанежен». «Уже нет». Все сгорело дотла, вся эта пластмасса, два дня потушить не могли. Ничего не осталось, никаких ботов. Нашли то, что, может быть, Дрейком, без зубоврачебных карт не разберешься. — А это ваша съеживательная машина? Теперь просто одна огромная головешка. — Ну, а хоть на кого-то вы дело заведете? — спросил Дженсен, когда посетители уже направились к выходу. — Вот она бы остановился в дверях. Главные злоумышленники мертвы. На окружного прокурора жмут, чтобы он ничего официально не затевал. Нажим исходит, скажем так, из неких правительственных структур, которые не хотят, чтобы вокруг этих роботов поднимали лишний шум. Есть у меня подозрение, что в итоге все спишут на несчастный случай на производстве. В голосе лейтенанта звучали разочарованные нотки. «Но как знать», — добавил он, — бросая взгляд на старшего инспектора-криминалиста. — Вообще-то проблемка из тех, в которых мы с Дороти никогда не прочь покопаться. — Так ведь? — Проблемка, что надо, — чинно подтвердил Герд. — Пошли уже, Дэн, джентльмену. Нужно отдохнуть. Глава 52. Малакай. 18 ноября. 9.00. Над западной частью Малакай только что пролил дождь, и посад набирал силу. Вовсю нагибал пальмы вдоль пляжа, срывал с накатывающего на берег прибоя белую пену. Горска шатров из брезента и бамбуковых палок, неподалеку от воды, содрогалась трепетала под порывами ветра. И экологический курорт Диксимару я знавал лучшие времена. Впрочем, на студенческую стипендию очень даже ничего. Карен Кинг села на раскладушке и потянулась, Ветер приподнял марлевую занавесочку в окошке шатра, открывая вид на песчаный пляж, пальмы и бесконечную синюю даль за ними. Внезапно, среди густо-синих волн, чуть ли не у самого пляжа, взрывом взлетели ввысь белые брызги. Девушка схватила Рикахатра за плечо и затормошила его. "Рик, там кит!" Тот перевернулся на спину и приоткрыл глаза. "Где?" спросил полусонно. «Тебе что, не «Интересно, Интересно, просто еще не проснулся». Парень сел и выглянул в окошко. Карен залюбовалась его мускулатурой. Руки, плечи. В лаборатории в Кембридже ей в голову не приходило, какое у него совершенное тело. Что там разглядишь под этими бесформенными фланелевыми рубахами, которые он носил, не снимая? «Ничего не вижу», — объявил, наконец, молодой человек. «Смотри, смотри» может, опять выскочит. Парочка молча уставилась на море. Вдали, за проливом Малакая, в дымке над горизонтом скрывался зазубренный силуэт Каалао Пали, вереницы горных вершин, увенчанных ватными облачками. Над Пали вовсю лил дождь. Рик обнял Карен за талию, и она положила поверх его руки свою ладонь и крепко сжала пальцы. И вдруг, без всякого предупреждения, Это случилось опять. Сначала над водой, проламывая ее снизу, возникла огромная голова, а за ней почти вся туша кита-горбача. Кит крутанулся в воздухе, весь в строях стекающей с него воды, и мощно обрушился обратно в синие волны, подняв невероятно высокие столбы брызг, будто бомба взорвалась. Студенты еще какое-то время понаблюдали за морем, но там было тихо. Кит либо глубоко нырнул, Либо уплыл прочь. Молчание нарушил Рик. Мне звонил тот коп, лейтенант Ватанабе. Что что? Ты ничего не рассказывал? Говорит, что теперь мы вольны уехать с Гаваев. Карен фыркнула. Концы в воду. Угу. В общем, нас ждет старый постылый Кембридж. Говори за себя. Карен резко повернулась к нему. Лично я вовсе не собираюсь обратно в Кембридж. По крайней мере прямо сейчас. «Почему?» «Потому что хочу отыскать путь назад. Туда. В микромир, что ли?» Девушка только улыбнулась в ответ. «Но, Карен, это же совершенно нереально. Туда уже нет возврата. А если бы и был, то надо быть полным психом, чтобы наступать на те же грабли». Хаттер оглядел свои руки. Синяки на них так окончательно и не рассосались. Микромир убивает людей, как мух. «Естественно». «Любой новый мир очень опасен. Но только подумай, какие открытия!» Кинг вздохнула. «Рик, я все-таки ученый. Мне просто обязательно надо туда попасть. Вообще-то я и помыслить не могу, что дорога в микромир закрыта для меня навсегда. Есть готовая технология, а тебе не хуже меня, известно. Если что-то изобрели, обратного хода уже не будет». «И когда изобретают что-то плохое, тоже», — кивнул хатер «Вот именно!» Боты-убийцы микродроны теперь уже никуда не денутся. Люди начнут погибать новыми ужасными способами. Эта технология породит новые, более страшные войны. Мир никогда уже не будет прежним. Шатер сотрясся под порывом ветра, и из навесочки захлопали по пожеткам студентов горой, сваленным в углу. «А как насчет нас?» — спросил Рик, когда порыв немного утих. «Нас? Угу. Тебя и меня». Я хочу сказать...» — молодой человек попытался затащить подругу обратно на раскладушку. Но Карен с головой ушла в собственные мысли. Перед ее внутренним взором возник тот бивак на уступе высокой скалы. Залитая туманом долина, высланная зеленью, чистая струй водопадов, затерянная, так и не исследованная долина, даже и не виданная-то толком человеческими глазами. «Должен же быть...» начала была девушка. Но тут вдруг что-то отвлекло ее внимание. Какая-то металлическая крупинка, вылетевшая из одного из рюкзаков. По спине Кинг пробежал холодок. Снова нахлынули жуткие воспоминания о ботах, кружащих над головой синим роем. Что бы это ни было, оно вылетело наружу, такое крошечное, что легко проскочило сквозь ячейки москитной сетки окошко. «Фигня?» — подумала Карен. Повернулась к Рику. «Обязательно должен быть способ вернуться туда!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос, Март 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.